38. В течение 23 лет, ведя крайне упорную борьбу с Францией, Англия своими собственными войсками почти не участвовала в боях. Вместо того, чтобы проливать драгоценную кровь своих подданных, она снабжала сражавшихся за нее континентальные армии пушками, снарядами, ружьями, одеялами, сапогами, палатками, седлами, шансовым инструментом и тому подобное Не участвовавших в бою, она одевала в свои ткани, привозила им посуду, стальные изделия, предметы роскоши и, как хозяйка морей, обеспечивала материк всеми колониальными товарами. Иными словами, была поставщиком, по горло занятой войнами Европы. С введением континентальной системы, когда для распространения ее и на Пиренейский полуостров Наполеон двинул свои войска против Испании и Португалии, Англия немедленно послала на помощь последним небольшую армию, а ее корабли направились к берегу Америки. Дали толчок к восстанию испанских колоний и, уничтожив торговую монополию испанцев, открыли для английской торговли обширный американский рынок. Одновременно с этим, обладавший изумительную широтой взгляда, при которой весь земной шар казался им много меньше, чем нам кажется сейчас Россия, Государственные люди Англии делали и другие, не менее важные дела. В 1799 году, когда наши войска штыками прокладывали себе путь в теснинах Швейцарии, Англия заняла Мальту и, утвердив свое господство на Средиземном море, закупорила нам проливы. В 1805 году, во время Шенграбенского и Аустерлицкого боёв уже проложив цепь этапов вдоль западного берега Африки, она отняла у голландцев лежащую на тогдашнем пути в Индию и представлявшую собой превосходную базу для наступления вглубь Африки – Капскую колонию. А по восточную сторону этого материка захватила у французов вытянувшиеся по направлению к Индии группы островов Иль-де-Франц и Сейшельские. В 1813 году, в то время как наша армия спасала Западную Европу, под Дрезденом и Лейпцигом, она заканчивала уже завоевание Индии, чтобы с этой базой распространить свое господство на Юг-Азии и преградить нам наступление по всему нашему фронту. Короче говоря, в то время, как вся континентальная Европа выжимала из себя все соки выжесточенных, но представлявших для нее самой одно сплошное недоразумение в войнах, Англия, закладывала прочный фундамент своего материального благосостояния и своей нынешней грандиозной империи. Затем, после победы над Францией, оставшись единственной морской державой, она окружила европейский материк своим могущественным флотом и точно насыщенной электричеством изгородью размежевала им земной шар следующим образом. Все, что находилось снаружи этой изгороди, то есть весь безграничный простор морей, с разбросанными на них островами, все самые обильные теплом, светом и природными богатствами страны, словом, весь Божий мир, она предоставила в пользование англосаксов. А для всех остальных народов белой расы устроила на материке концентрационный лагерь. Тридцать девят. Результаты подобного размежевания должны были обнаружиться в довольно скором времени. Обладая таким безмеры в длину и без конца в ширину идеальным полотном, такое представляет собой водная поверхность земного шара, англичане проводили на нем судоходные линии, устраивали станции, занимали проходы, устанавливали для защиты их артиллерию, продвигались с прибрежных частей вглубь материков, захватывали лучшие земли, открывали конторы, овладевали новыми рынками. С каждым годом увеличивавшиеся в числе и вместимости английские корабли, развозя во все концы мира продукты английского труда и возвращаясь назад с драгоценными произведениями тропиков и сырыми материалами для фабрик и заводов, в то же время точно гигантская помпа прикачивали к Лондону золото а последняя, разливаясь по стране, вносила волшебную перемену во всю материальную и духовную жизнь англичан. Ротшильд-народ, и притом разумный Ротшильд, англичане, не жалели своих капиталов на всевозможные опыты по обработке и удобрению земли, на подбор семян, на улучшение пород скота, на устройство просторных и светлых жилищ, красивую и удобную обстановку их, И так далее, и так далее. И вот, с течением времени сырые и туманные острова начали превращаться в образцовую ферму. Грубая, страдавшая всеми неразлучными с нуждой человеческими пороками, в особенности пьянством, население вырастало в воздержанную, проникавшуюся чувством собственного достоинства, аристократическую расу. Английский язык из контор и из-за магазинных прилавков смело направился в европейские салоны, где английский комфорт снил уже, в свою очередь, французское изящество. Словом, по мере увеличения богатств Англия превращалась в модель, которая прежде всего начала подражать Франции. Легко и быстро поднимаясь таким образом на высшую ступень культуры и занимая господствующее положение по отношению к другим народам, англичане ни на одну минуту не спускали глаз запертого и обреченного ими на физическое и моральное дегенеранции европейского материка. После разгрома Франции они начали переносить свое внимание на Россию, ибо со вступлением на престол императора Николая I последняя снова обратилась к своим собственным делам и начав наступление правым флангом к Средиземному морю и Персидскому заливу, могла прорвать здесь английскую блокаду и сделаться морской державой, то есть дать бы выход наружу своим глохнущим заперти силам и средствам. Ввиду этого, сейчас же, стал за спиной Турции и Персии, для удержания первых наших натисков, англичане вместе с тем начали сосредотачивать к нашему правому флангу силы всей континентальной Европы. Этот маньёр, требовавший для своего выполнения многих лет, представляет собой лучшее доказательство того, с какой непрерывностью, последовательностью и искусством работает английский кабинет, независимо от смены стоящих во главе его лиц. Сороковое. Как известно, после поражения Франции это, считавшаяся главной виновницей всех беспорядков в Европе держава Привлечена была на Международный суд в Вену. Здесь одну с нею присуждены были к наказанию и большинству мелких государств, разбитая на куски территория которых пошла на вознаграждение держав, принимавших наибольшее участие в борьбе с Наполеоном. Этот раздел вызвал бездну, неудовольствий и обид, грозящих при первом же удобном случае перейти в восстание. А поэтому для обеспечения мира в Европе образован был Священный Союз и вслед за войнами началась эпоха конгрессов и усмирительных экспедиций. Не имея возможности действовать открыто, все недовольные начали организовываться в тайные общества и в противовес войскам формировать армии рабочих. В каждом государстве эти общества преследовали свои цели. Во Франции они стремились к свержению Бурбонов и возведению на престол династии Бонапарта. В Италии желали освобождения из-под австрийской зависимости и объединения многочисленных мелких владений в одно государство. В Австрии подготавляли отделение Венгрии и так далее. Но все эти скрытые силы имели одну и ту же организацию один и тот же устав, одну и ту же дисциплину и одну и ту же иерархию, приводившую в конце концов к подчинению их главе английского кабинета. Таким образом, после Венского конгресса в Европе установилось, если можно так выразиться, вертикальное равновесие сил. Наверху всеми так называвшимися реакционными силами командовал главный вдохновитель Священного Союза Меттерних, А все нижние или либеральные течения направлялись Пальмерстоном. И перевес был, конечно, на стороне последнего. В 1830 году, когда изнемогший под непрерывным давлением английского кабинета Карл X решил освободиться от английской и меттерниховской опеки и вступить в союз с Россией, Пальмерстон Одним толчком революции этого же года снес королевского трона Франции старшую ветвь Бурбонов, оторвал Бельгию от Голландии и накренел почти все пограничные столбы, поставленные Венским Конгрессом. Вторым подземным толчком 1848 года он еще сильнее встряхнул Западную Европу для лучшего саморассортирования ее народности. Причем опрокинулась младшая династия Бурбонов и Франция превратилась в республику. 10 декабря 1848 года весьма удобной для держащих в своих руках рабочей массы тайных обществ, всеобщей, равной, прямой и закрытой баллотировкой избран был на президентский пост племянник Наполеона I Людовик Наполеон Бонапарт. После маленького 18 Брюмера Людовик Бонапарт повернул Францию от республики к империи. 2 декабря 1852 года он зашел на престол под именем Наполеона III, а 10 апреля 1854 года оформил свои тайные соглашения с английским кабинетом Союзом против России, к которому примкнул и зародыш будущего итальянского королевства Емонт. Вслед за этим англо-французские эскадры двинулись в Петропавловску на Камчатке, Белое и Балтийское моря, а главные силы союзного флота и десантная армия направились в Черное море и на Крымский полуостров. С безошибочностью хорошего хронометра, подготовив таким образом удар и направив его одновременно на все наши побережья, Англия утопила наш Черноморский флот начинавший уже выдвигать из себя Нахимовых и Корниловых, дотла разорила его базу, сделала Черное море нейтральным и запретила нам строить на нем новые военные суда. 41. 8 апреля 1856 года на Парижском конгрессе представитель Пьемонта граф Кавур выдвинул вопрос о положении Италии и этим напомнил Наполеону III о втором его обязательств, данном перед вступлением на престол. Поставленный в необходимость считаться с религиозными чувствами своего народа и интересами собственной страны, император медлил. Поэтому 14 января 1858 года несколько итальянских фанатиков бросили под его карету адский снаряд. Преступники были казнены, но в следующем же 1859 году Наполеон III двинул на Апеннинский полуостров 120-тысячную французскую армию, нанес австрийцам поражение при Мадженте и Сольферино и, получив по виллофранкскому миру Ломбардио, передал ее в Емонту. Этот первый успех сильно ободрил итальянских карбонариев. В 1860 году Поднялась Сицилия, откуда один из революционных вождей Гарибальди пошел со своей бандой в Неаполь, а спускавшаяся навстречу ему из Ломбардии Пьемонтская армия овладела Средней Италией и Церковной областью. 18 февраля 1861 года съехавшиеся в Турине депутаты первого итальянского парламента постановили предложить Пьемонтскому королю титул короля Италии для полного единства которой осталось еще отнять у Папы Рим и у австрийцев в Венецию. Но одновременно с объединением народов Аппенинского полуострова в центре Европы подходила уже к концу политическая мобилизация живших отдельными самостоятельными группами под шефством Австрии германцев. Несмотря на то, что мобилизация эта производилась совершенно открыто, и все последствия могли быть учтены заранее, Наполеон III продолжал выполнять свои союзные обязательства по отношению к Англии. Французский флот и войска открывали в это время китайские порты, и внимание французского общества отвлечено было по другую сторону земного шара. Между тем, безостановочно движущаяся стрелка исторических часов близилась уже к той цифре, когда в непосредственном соседстве с Францией должен был послышаться протяжной иголки бой русских орудий. В 1864 году в союзе с Австрией Пруссия двинула свои войска против Дании и отняла у нее шлезрих и галштейни, представившие ей гавань, киль, пусть эльбы и чрезвычайно важные участки береговой полосы Балтийского и Северного морей, связаны ныне каналом. В 1866 году она повернулась на юг и совместно с Италией выбросила Австрию из Германского союза. Хотя сама Италия потерпела при этом поражение, но за то, что она оттянула на себя 160-тысячную австрийскую армию, она благодаря любезности Наполеона III получила Венецию. Наконец, пришел черед и Франции собирать печальные плоды тех лет деятельности ее императора, когда... Освещенную искусно направленным на него со стороны прожектором, он казался чуть ли не вершителем судеб Европы. Восстановивший против себя за Севастополь Россию, не поддержавший в 1866 году Австрию и умышленно брошенный теперь Англией, мечтательный и робкий по натуре Наполеон III, слишком поздно увидел, какую игрушкой был он в руках своего коварного союзника. Окончательно потеряв по этому голову, он при полной неготовности сам объявил войну Пруссии и спустя месяц после начала военных действий ехал уже в Германию в качестве пленного. Спустя еще пять месяцев богато украшенным картинами был их побед французов над германцами зале Версальского дворца Вильгем I провозглашён был императором единой Германии. Наконец, еще через 4 месяца, снова разоренная и еще раз духовно надлобленная Франция отодвинута была за те границы, до которых в 1552 году довели ее к Апетинге. С ослаблением же Франции, образованием Германской империи, и Итальянского королевства и теми переменами, которые были внесены войной 1877-1878 годов на Балканах и деятельностью английской дипломатии на скандинавском полуострове, на шахматной доске Европы почти все фигуры оказались придвинутыми к востоку и занявшими по отношению к нашей границе следующее положение. первое Скандинавские государства. Еще перед Севастопольской войной, желая нарушить наши добрососедские отношения со скандинавскими народами, английский кабинет посредством печати поднял заведомо ложную тревогу о том, что будто бы Россия ищет выхода к Атлантическому океану через Норвегию и наметила для этого гавань Викторию. Затем, чтобы сделать эту скверную выдумку более правдоподобной, в ноябре 1855 года Тогдашние союзники Англии и Франции подписали в Стокгольме со Швецией и Норвегией договор, по которому скандинавские государства обязывались не уступать, не обменивать и не позволять России занимать какой бы то ни было участок шведско-норвежской территории. Со своей стороны Англия и Франция обещались в случае надобности поддержать шведского короля войсками и флотом измыслив таким образом предлог и официально взяв под свое покровительство скандинавские государства англия с этой базы распространила свое влияние на финляндию и начала постепенно превращать финляндию в свой политический авангард швецию финляндский резерв а норвегию оттягивать под собственное крыло чтобы обеспечить себе пользование норвежскими бухтами при наступательной войне с очередной континентальной державы на Северном море. Второе. Германия. Превратясь со временем своего объединения в несколько раз увеличенную Пруссию, эта могущественная военная держава привлекла к себе три четверти нашего внимания и сил. Третье. Австро-Венгрия. Вытесненная из Италии Германского союза, она повернулась к противоположную сторону, то есть частью к востоку, а главным образом на Балкану примечание А для того, чтобы дать читателям возможность судить о том, чей же в действительности мозг работает на Балканах, приведу следующее письмо английского посла в Константинополе сэра Вильяма Уайта к английскому послу в Петербурге сэру Роберту Мориеру, писанное 7 декабря 1885 года. Что касается принятого нами образа действий, то я уверен, что вы одобрите его. В будущем европейская Турция до Андрианополя по крайней мере должна принадлежать христианским народам. Мы подвергались постоянным обвинениям со стороны России в том, что являемся главным препятствием освобождения христианских народов в европейской Турции. Причины для такого особенного образа действий с нашей стороны, по счастью, перестали существовать. Мы имеем теперь возможность действовать беспристрастно и постепенно с надлежащими одержками скопок так в оригинале применять ту политику которая прославила пальмерстона в отношении бельгии италии и так далее русские принесли много жертв для освобождения греции сербии княжеств но они потеряли все свое влияние в греции сербии и румынии Одна только Черногория осталась верной и благодарной. В настоящее время они теряют Болгарию. Эти только что освобожденные народы желают дышать свежим воздухом, но не через русские ноздри. Чувствую, конечно, что все это может иметь свой контр в Азии. Но мы не можем определить наш курс по чисто азиатским соображениям. Несомненно, что все великие интересы наши там но мы имеем также и европейские обязанности и европейское положение и даже европейские интересы. Дополняя это письмо собственными комментариями хорошо известный писатель питомец московского университета и друг россии Джори Дредж говорит: « если бы султан оказался несговорчив и требуемые державами реформы невыполнимыми, то мы, англичане, должны приложить все старания к тому, чтобы помочь болгарам в создании их государственной мощи. Наконец, в случае полной невозможности защитить больного человека ширмой от холодных северных ветров, необходимо обратиться к тому средству, на которое указывают слова болгарского национального гимна «Марш, Марш, Царьград наш». Как бы там ни было, но Союз Балканских Государств с расширенной Болгарией под покровительством Австро-Венгрии или без оного представит собой наиболее разумное решение вопроса. Причем Англия по мысли Дреджа должна занять Смирну и Метилену. Конец комментарий Вот собственно говоря, когда и в каком виде сказались результаты нашего участия в коалициях наших войн за освобождение Европы и ошибочного понимания нами равновесия сил. Деятельно помогая Англии валить Францию, мы упустили время, когда с половиной войск, дравшихся на Западе, смело могли пробить себе путь к Южным морям. А свалив Францию, мы тем самым ослабили полезный нам противовес и дали возможность Англии придвинуть к нашей границе всю континентальную Европу, которая, в свою очередь, Давлением на наш правый фланг помогла Англии парализовать наши действия на всем нашем фронте от Устьев-Дуная до Желтого моря.